Глава сорок первая. Неожиданный поворот событий. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Притчи девятнадцать три. Если бы Малахия Эш взялся предсказывать, как на следующий день отреагирует Самуил Беллер на визит епископов двух соседних общин, даже в самих безумных предположениях он бы не смог превзойти действительность. Сам Малахия не мог лично засвидетельствовать новую встречу с Самуилом и епископав. Бейлера негласно навестили только сами епископы, но позднее тем днём они представили Малахии подробный отчёт о том, как именно происходила эта встреча. Сын Малахии, Рувим, когда был поражён чем-то греховным, обычно восклицал: "Вот это да!". Нечто похожее хотел скрикнуть и Малахия. Когда епископы известили его о том, что выяснилось при их встрече с Самуилом Бейлером, Малахию словно ударили по голове, и сердце его не на шутку заклокотало. Он знал Бейлера многие годы, жил поблизости от него, и на его глазах росли дети Самуила, и вместе они служили Богу, и Малахия молился о Бейлере, особенно после того, как тот вдовел то, что такой человек Человек, на которого пал жребий епископского служения, посмеет бросить вызов божим служителям, желающим выслушать его речь, в свою защиту и помолиться о нём, наставить его на истинный путь, что такой человек, как Самуил, набросится на них с кулаками, набросится на своего Бога, просто не укладывалось у него в голове. Тем не менее, То, что не укладывалось в голове Малахии, произошло на глазах двух епископов. Согласно свидетельствам Иакова Лемона и Амоса Широка, самою по всей видимости от обороны решил перейти к нападению. Он с ходу отверг обвинения в плохом исполнении своих прямых обязанностей, злоупотреблением полномочиями епископа и вообще в дурном поведении, поведении недостойном не только духовного вождя, но и простого амиша. Он назвал епископов лугунами и извращенцами, покусившимися на истину, и не только епископов, но и всех тех, кто на него жаловался. Хотя среди осуждённых Бейлером были и двое его собственных сыновей. Он метался как угорелый. Сказал епископ Лемон и епископ Широцкий в ком подтвердил его слова. Какое-то время я думал, что он вообще сошел с ума. То, что Самуил был гордым и временами своевольным человеком, не было секретом ни для Малахии, ни как он полагал для кого-либо другого, кто знал Самуила Бейлера. Достаточно долгое время. Слишком часто он выказывал эти черты в делах, касающихся как церкви в целом, так и отдельных членов своей общины. Но как такое могло случиться? Какое-то время я думал, что он вообще сошел с ума. Наряду с другими опасными чертами характера Самуила Бэллера, обнаруживаемыми с недавних пор, узнать, что он ведёт себя как сумасшедший, проклиная людей, рядом с которыми он живёт многие годы, а в своей триаде едва не достиг хуления Господа Бога и наконец не выказал ни малейших признаков покаяния, узнать и осмыслить это Малахия никак не мог. К тому времени, когда епископы уехали, чтобы сообщить о событиях дня Аврааму Гинриху, голова Малахии не просто болела, она пылала. Под вечер случилось небывалое. Власти и полномочия Самуила Беллера в качестве епископа были отменены, а сам он подвергнут процедуре бана. Теперь уехали. Сидя за кухонным столом и рассуждая обо всём, что произошло в последние несколько дней, скорбя по открывшейся во всей уродливой многоте нынешней ситуации, Малахия пытался очистить своё сознание от иллюзий. Он благодарил Бога, что не стал свидетелем выходки Самуила с епископами, поскольку увидев всё это безобразие собственными глазами, он уже никогда не смог бы его позабыть. Мало помалу потрясение Малахия сменилось озабоченностью положением тех, кого сам уил посчитал восставшими против него врагами. До сих пор Малахия испытывал определённое облегчение, поскольку ничего не слышал о том, что Рахиль оказалась перед лицом каких-бы-то не было новых угроз. Теперь уже бывшего епископа Тем не менее, он тревожился, не зная, когда и как этот человек перейдёт к делам вместе. Теперь, конечно, Бэйлеру руки укратели. Однако в свете того, что недавно о его агрессии рассказали епископы, малохие подверг сомнению душевное здоровье Самуила. Помимо Марахили, в списке потенциальных жертв Бэйлера находились и его дети. До сих пор никто не опроверг тот факт, кто Самуил и прежде бил своих сыновей. Но что же он может вытворить сейчас? Если до сих пор Малахия томился душой, то теперь он чувствовал себя и телесно больным. Ему надлежало сейчас же, этим же вечером, посетить дом доктора Себастьяна и его жены Сусанны. Завтра весть об отлучении Самуила от церкви распространится по всей амишиской общине реверхавина. Так что он обязан немедленно поговорить с этой четой, чтобы на всякий случай предостеречь Давида и Сусанну. Рахиль снова под угрозой. Он понимал, почему прежде Рахиль не хотела идти к матери со своими скорбями, но теперь Сусане и ее супругу придется столкнуться с жестокой реальностью. Малахи не нравилось то, как плохо он стал думать о Самуиле. Но если все эти опасения были лишь плодом его отражения, воспаленного воображения. Пусть его воображение ста крат преувеличивает опасность, но рисковать Рахиле нельзя. Пусть лучше она и ее семья уже сегодняшним вечером узнают о бедственном положении амишеской общины, чтобы успеть по возвращении принять меры предосторожности. Малахия уже долгое время возрастала в молитве. Многие из Амишей во всех своих обращениях к Всевышнему полагались лишь на молитву «Отче наш». Малахия же больше склонялся приносить Господу Богу все, что было у него на сердце. Несколько лет тому назад семья Малахии и другие члены Ревенхаверской общины, Амишей, приняли дар Божьего спасения и перестали цепляться за веру в то, что Божье спасение нельзя приобрести просто так. по Божьей благодати, а должен заработать делами. С того времени они научились изливать свои сердца в молитве, зная, что Бог их услышит и ответит им. В последнее время Малахи трудно было творить кол коленопреклонные молитвы. Его ноги стали совсем не теми, что были в молодости. Однако, приложив массу усилий, Малахи всё же встал на колени возле кухонного стола. и начал молиться на языке своего народа на языке понятном и Богу, и поскольку он понимает язык всех своих чад. Господи, Боже мой, прибегаю к твоей милости и твоей силе, и прошу защитить твой народ от последствий тех уродливых и греховных дел, что творились между нами. О, Боже, спаси от дальнейших бед тех, кто стремится говорить только правду. и огради от греха и возлюбленных. И если будет на то твоя воля, помилуй того, кто сбился, ведущего к тебе пути. С трудом поднявшись на ноги, Малахия пошёл за верхней одеждой. Отправляться в дорогу ему не хотелось, но Малахия понимал, что без посещения Давида и Иссусаны ему не обойтись. Время для визита было не подходящим, учительный Но Давид Себастьян оценил по достоинству расторопность Малахи Эша. Рассказ о событиях последних дней и в особенности сегодняшних был безусловно поражён его беспокойством о Рахиле. Давид понимал, что его добрый друг не станет звонить прочим зря, во все колокола, не имея достаточных на то оснований. Что ни говори, а его проворность позволит предпринять меры в защиту дочери его дорогой Сусаны. И в самом деле, как только Малахия уехал, Давид Себастьян направился к Рахиль, чтобы припроводить её в родительское гнездо, под опеку свою и Суссаны. В тот момент он всё ещё силился пренебречь разочарованием в связи с тем, что Рахиль сама не пришла к ним ранее и не поделилась с ними тем бременем, которое несла в последнее время, скрывая от них угрозы со стороны Самуила. Известие, что Рахиль последние несколько дней хранила от них ужасную тайну, причинило Давиду такую боль, словно кто-то ударил его кулаком по сердцу. И всё же Давид собственным умом постиг причину того, почему Рахиль действовала именно таким образом. Она несомненно пыталась оградить мать от лишних переживаний. Но зная Рахиль, её развитый ум и чувственную душу, Давид подумал, что она, вероятно, ко всему прочему, чувствовала себя пристыженной обвинениями Бейлера. Из прихожей Давид направился к лестнице и глянул вверх. Сусанна все еще находилась с Арахилью, в старой спальне дочери, несомненно, стараясь ее утешить и подбодрить. Конечно, Сусанна и сама испытывала глубокое потрясение, но Давид знал свою жену и рассчитывал, на них черпаямость её душевных сил до тех пор, пока в них нуждается её дочь. Впрочем, и сам Давид пребывал в каком-то оглушённом состоянии, и в этой ситуации из всех сил пытался сохранить душевное равновесие. От мыслей о том, что выяснилось в столь короткий промежуток времени, у него захватывало дух. По правде говоря, он никогда не испытывал симпатии к Белеру. Как можно симпатизировать человеку, которого многие годы подозреваешь в жестокости, как по отношению к своей жене? Но Давид не мог не опечалиться тем затруднительным положением, в которое сам увёл сам себя. Доктор не мог даже вообразить весь ужас того, что значит быть оставленным всеми и лишённым всех, кого когда-то знал. Тем не менее, первой заботой Давида стала Рахиль. Ее нельзя было оставлять в одиночестве, по крайней мере до тех пор, пока не разрешится эта леденящая душу ситуация с Бейлером. Тем временем общине предстояло принять множество решений, и все они виделись доктору одинаково важными. Например, кар как организовать выборы нового епископа, Давид был абсолютно не знаком с тем, как действует церковь в подобных нынешних обстоятельствах. Но он довольно хорошо знал то, что для выбора нового епископа ещё раз будет брошен жребий. На сей раз выбор будет, вероятно, между Малахией Эшем и Авраамом Гингрихом, между двумя проповедниками и духовными вождями амишской Ревенхавина. Как-то раз сусанна объяснила доку, что должность епископа, как правило, не бывает объектом вожделения амишевских мужчин. Все поглощающие ответственность, духовное уводительство общины, зачастую необходимость принимать сложнейшие решения, ничем не ограниченное время изнуряющей работы не предполагают духовно или физически слабых людей. Очень многие вообще не будут задеты отлучением Самуила Бэйлера. Одних вследствие этого шага постигнет крушение, других ждут крутые перемены. Об этом, вероятно, лучше не думать. Но Давид не мог не задаться вопросом, причём не впервые, в чём именно заключается промысел Бога, позволившего жребию выпасть на такого человека, как Самуил Бэйлер. В этот момент в голову Давида пришла мысль: что если бы Самуил не стал епископом, возможно, его подлинный нрав так никогда бы и не раскрылся, пока не стало бы слишком поздно, и его сыновьям и Рахили не было бы причинен ещё больший ущерб. Иногда людские пороки скрываются до тех пор, пока корни греховности человеческой природы не осветит лучи Божьей правды. В любом случае, решил Давид: Бог всегда знает, что делает, а человеку не стоит знать того, что ему и знать не положено. С этой нехитрой мыслью он избавился от тревожных его вопросов о неизвестном будущем, чтобы вплотную заняться тем, что следовало сделать в таком непростом, настоящем. Глава 42. Перед выбором. Да хранит вас всех Господь всегда и повсюду. Маделен Бриджес. Док, я хочу увидеть Рахиль. Да ведь Себастьян видел Гента насквозь. Ясно, что этот человек дрожит от возбуждения, как натянутая струна на скрипке, на которой он бывает самозабвенно играет. Теперь он стоит и ждёт, когда его пустят в дом, на измождённом лице отчаянные глаза, губы сжаты, кулаки стиснуты. Со стороны может показаться, что он вот-вот ринется в закрытую дверь, надеясь пройти сквозь неё словно привидение. Гент, вы выбрали не лучшее время. Я должен увидеть Рахиль. Она здорова? Рахиль здорова, только вам здесь делать нечего. Потому что из-за меня ей угрожал Бейлер, так ведь или нет? Доктор перевёл дух. По-моему, Гедеон Гидиво... вам уже всё рассказал. утром, как только появился на рабочем месте, разумеется, кто же ещё мог это сделать. Парень заявился домой вчера под вечер, вско вскоре после того, как Давид привёл сюда Рахиль, где он выслушал рассказ Давида и им с Сусанной пришлось с ним повозиться, чтобы отговорить его бежать, бить морду самой Илубейлере. Только уговоры Рахили смогли его остановить, когда он наконец сдался, то настоял на том, что останется здесь на ночь. Утром, отправляясь в город, он всё ещё кипелси. Док повысил голос Гент. Я буду здесь стоять, пока вы не впустите меня в дом. Что ж с него станет? И ведь выстоит своё. Давид вздохнул и открыл перед Гентом дверь. Сначала вы поговорите со мной, сказал он решительным тоном. Где она? Гент уже осматривал прихожую и гостиную. Она наверху, с Усаной и Фани. Она действительно держит себя в руках. А теперь успокойтесь. Я не пущу вас к ней, пока вы не совладаете сами с собой. Иеремия должно быть всю дорогу долго мчался во весь опор на своём рыжем коне. Лицо его горело, дыхание было прерывистым. Фуражка съехала набок. Проходите и садитесь. Через минуту я приведу сюда Рахиль. Гент последовал за Доком в одну из комнат, но так и не сел на предложенный ему стул. Он наконец снял фуражку, готовый, кажется, в любую секунду сорваться с места в карьер. Давид перевёл дух, суть ирландцев, их порывистый нрав. По правде говоря, ему было жаль своего ирландского друга. Понятно, он мчался сюда как можно скорее, прекрасно понимая, что встретит здесь немалое сопротивление. Но в конце-то концов человек просто хочет утешить любимую женщину. Однако вот беда, ему запрещено утешать и любить эту женщину. Какая дилемма для мужчины вроде Гента? Какая дилемма для любого мужчины? Разве он, Давид, не постиг это на собственном опыте? Вы хорошо уверены, что с ней всё хорошо, спросил Гент. Но ну, она ещё немного беспокоится, но в подобной ситуации так бывает со всеми. Сначала она обвиняла себя в том, что на Бэллера наложили бан, что сама по себе, конечно, немного комично. Но после того, как ей стали известны другие факты, как Бэллер колотил жену и сыновей, как использовал власть епископа в личных целях, как явно ненадлежащим образом вёл себя с людьми, она согласилась и я в том уверен, что его нужно отлучать от церкви, и что она здесь вообще ни при чем». «Да-да, это я уже понял», — Гедеон живописно описал мне в мельчайших подробностях, — сказал Гент с выражением «годливости» на лице. «А теперь можно мне увидеться с Рахилью?» «Минуту», — предостерег его Давид, — «есть кое-что еще, что, по-моему, вы должны знать». Гэнт, явно раздраженный, тут же нахмурился. «Не знаю точно, что Рахиль сказал о Сусане, но мне кажется, она все еще винит себя в отношении вас». «Меня?» Раздражение на лице Гэнты сменилось обидой. Правда, пополам со смущением. «При чем тут я?» На миг растерявшись, как растолковать это другу, Давид сперва промолчал. «Очевидно, обвинение Бейлера в том, что она была...» что она вела себя с вами не по закону, ну, что на мгновение она растерялась. Давид изо всех сил пытался подыскать правильные слова. «Я ничего не имею в виду. Я ведь сказал вам, что не знаю, что именно Рахиль сказала Сусане. Сама же Сусана поспешила меня заверить, что все заботящее сердце Рахили не... В общем, все не так однозначно. Хотя обвинение Беллера все еще ее тревожит». Лицо Гэнта пошло багровыми пятнами. «Док, я клянусь, что мы никогда, между нами не было ничего запретного!» Гэнт осёкся. Губы его были плотно сжаты, но их уголки подрагивали. «Может, Гедеон не рассказал мне всего?» «Док, вы, конечно, знаете, что я никогда бы не скомпрометировал Рахиль. Я знаю, какая она женщина. Никто не почитает её больше меня». Давид отмахнулся от протеста в друга. «И я знаю, какой вы мужчина. Я знаю, что вы никогда не сделаете ничего во вред Рахиле. Но вы должны понять, что амишам не полагается не обниматься и не целоваться. Только учтите, я не утверждаю, что вы с Рахилю обнимались и целовались, если пара по меньшей мере не обручена. И даже потом...» Всё, что бывает между мужчиной и женщиной, должно происходить очень целомудренно. Гент глянул на Дока. Вы хотите сказать, что ни разу не поцеловали Сюзанну, пока не обручились с ней? При этих словах на лице Гента был написан откровенный скептицизм. Давид почувствовал, как краска бросилась ему в лицо. Я не хочу вам сказать ничего. Кроме того, что Рахиль, мне кажется, сильно переживает. Так, во всяком случае, по словам Сусанны. Давид откашлялся. Итак, когда вы будете разговаривать с Рахилью, держитесь от нее на расстоянии, иначе она, по всей видимости, может болезненно на это отреагировать. Понятно. Теперь-то я могу увидеться с Рахилью. Рахиль вошла в комнату медленно, как бы сомневаясь. Не удивляюсь. нужно ли это делать и словно опасаясь свидания с Иреми гент впился в неё глазами обеспокоенный признаками её усталости тенями под глазами и тем что она смотрит не на него а в сторону рахиль сказал он пытаясь говорить как можно мягче я только я просто хотел убедиться что вы здоровы По-прежнему, избегая его пристального взгляда, Рахиль кивнула. — Да, здорова. — Быть может, вам что-нибудь прямо сейчас нужно? Рахиль покачала головой. — Со мной все хорошо, поверьте. Гэн поймал себя на том, что теперь, когда он был рядом с Рахилю, ему нечего было ей сказать. — Надеюсь, вы не против? Я прискакал к вам, чтобы... Она ответила неопределенно отрицательным жестом. Да нет, не против, но нам нельзя больше встречаться. Это неправильно. Я тревожился о вас. Не надо, сказала она неожиданно резким тоном. Рахиль. Что-то в тоне Иеремии побудило Рахиль обернуться и глянуть ему в глаза. Он заметил, как смягчилось выражение её лица, но глаза больше не блестели, как бывало. Живо и взгляд не был искромётен. И одно это ранило его душу. "Иремия", сказала она нежно. "Я не думаю, что нам нужно говорить прямо сейчас. Все желее, но я, я сейчас не могу. Мне потребуется некоторое время. Мне много всего нужно обдумать". Гэнт видел лёгкую дрожь в её руках, видел складки в уголках рта, видел, как от слабости чуть-чуть дрогаются её плечи. Может быть, подумал Гэнт, она всю ночь не спала? Рахиль, вы и я, мы не сделали ничего дурного, что бы ни говорил вам Самуэль Бейлер. Мы не сделали ничего дурного. Мы просто не можем не любить друг друга. Гэнт увидел, как Рахиль вздрогнула и на миг зажмурилась. И тогда он понял, что усугубляет её бесстрастное положение. Он жаждал обнять Рахиль, но знал, кто не имеет права позволить себе это он жаждал остаться с ней по крайней мере чтобы её утешить но и это было невозможно и сам того не желая гент принял решение которое кажется было наилучшим выходом для рахиль мне надо идти рахиль сказал он понизив голос в самом кротком тоне на какой только был способен я вернусь потом Пожалуйста, поспите спокойно, обещаете? Она отвернулась от него, но кивнула. Рахиль, ещё об одном. Рахиль подняла на него глаза. Останьтесь здесь, хорошо? С Доком и Сусаной. Вы ведь не останетесь здесь одна. Она внимательно посмотрела на него и вдруг едва заметно улыбнулась, отчего кровь у Гэнта закипела и по всему телу разлилось тепло. Да, Иремия. Я на некоторое время здесь останусь. Со мной всё будет хорошо. Здесь я в безопасности. Господи Боже мой, молился Гэнт, покидая этот дом. Прошу тебя, спаси и сохрани Рахи здесь и всюду, где бы она ни оказалась. Глава 43. Пара домой. Наш дом там, где живут наши семьи. Он там, где живёт наша любовь. Неизвестный автор. Неделю спустя ранним утром Док и Гидеон сообщили Генту, что по общему мнению Самуил Бэллер покинул не только из амишской общины, но и сам округ Риверхавена. Все трое стояли и беседовали в мастерской Гента. "Кто-нибудь знает, куда он направился?" спросил Гент. "Никто, кажется, не знает", вернул Гидеон. "Даже его сестра?" И она не знает. Просто собрался, как говорят Малахия, и уехал. Веди он сделал кислое лицо. Ну и пусть проваливает. В самом деле, скатертью дорожка. «Не забывай об отлучении, сынок», — заметил док. «Это не наказание. Это делается ради пользы отлученного и в защиту церкви». «Хоть тресни, мне этого не постичь», — заметил Гэнд. «Упование здесь одно». Отлучение может помочь отлучённому взглядеть свой грех и вернуться на истинный путь, объяснил дог. Быть выброшенным из стада, если можно так выразиться, это очень трудно, и болезни на переносятся амишами. Не амишам понять этого тяжело, но это делается в надежде на покаяние и восстановление былого статуса отлучённого, а также чтобы сохранить в чистоте остальных верующих. Гент покачал головой. Людям вроде Бейлера это должно быть представляется наихудшим из всего, что может случиться. Выражение лица Гедеона всё ещё было недоверчивым. "Интересно, интересно. По-моему, старина Сэм слишком самодоволен, чтобы из-за чего-либо переживать. Да ладно вам, давайте уповать на то, что ты не прав", сказал Док. Нам хотелось бы думать, что всякий может покаяться и получить прощение. Но я слышал, что Бэйлер отказался принять бан и просто уехал. Никто не знает, куда он уехал и вернётся ли когда-нибудь. Бан нельзя принять или не принять, ответил Дог. Бан есть бан. И сказать, что кто-то его не принял, значит ничего не сказать. Человек отлучён от церкви. Его избегают. И это продолжается до тех пор, пока он не пожелает вернуться назад. А что о детях Бэйлера? спросил Гент. Они с ним уехали? ставил Гедеон. Рувим Эш мне говорил, что они живут у сестры Самуила, пока по крайней мере, они с ней. Затем Док уехал домой, а Гедеон занялся текущими делами. Генц долгое время сидел за столом в задней комнате и размышлял. В связи с утренним разговором он думал о том, что бан почти то же самое, что Бэллер угрожал Рахиле, если она не согласится выйти за него замуж. От одной мысли об этом Генц ёжился. Он достаточно постиг сердце любимой, чтобы понять, что для неё значит быть изгнанной из семьи, отлучённой от друзей и церкви. Это значить для неё ничто иное, как полное душевное опустошение. Как извращенец, Бэйлер коварно замыслил нечто способное принудить её к бракосочетанию с ним. То, что этот человек так низко пал, всё ещё приводило Гента в ярость. От осознания того, что Самуил угрожал Рахили, тело Гента изнывало от желания что-нибудь сделать с этим человеком, сокрушить его. и морально, и физически. Тоже мне, амиш. И тут Гент догадался, что лучше бы ему начать трудиться на собственном мотивом. На тот случай, если новый епископ, кем бы он ни был, будет более понятливым, доступным для людей и разрешит ему обратиться в амишскую веру. Разве он уже отказался от надежды на это? А если не отказался, то верит ли он по большому счёту в то, что когда-нибудь станет тем членом, которым должен стать, человеком, исповедующим пацифистские и ненасильственные методы амишей. Сможет ли он когда-нибудь стать тем человеком, которым его хочет видеть Рахиль, то есть достойным её человеком? Ответ на этот вопрос был известен только Богу. Но Гент был уверен в том, что при первой же возможности он непременно попробует это сделать. Во время разговора с Доком и Гедеоном Гент понял ещё одну вещь. Хотя Бэйлера нет теперь в округе, они всё ещё предчувствуют беду, словно что-то ещё не так, как должно быть. И Иереми трудно было поверить, что такой человек, как Самуил, уйдёт по английски. оставить детей, землю и всё имущество. В конце концов, если верить Доку, он не должен был оставить свой округ. Его отлучили от церкви и запретили общаться с народом, но не обязали уехать из Реверхавина. Итак, почему он на это пошёл? Гордыня, возможно, непомерная гордость и спесь, кажется, всегда были присущим характеру Бейлера. Но это ли являлось той единственной причиной, которая побудила его бежать из амишской общины? Не желание в полной мере подвергнуть себя тому, что амиши называют баном. Это объяснение показалось Генту единственно верным, ибо имело в его глазах хоть какой-то смысл. Но даже теперь ему было по-прежнему тревожно. Или так проявлялось его беспокойство о Рахиле? Ген не мог забыть, какой хрупкой и ранимой она выглядела на последнем свидании. Именно с того дня Ген стал непрестанно за неё переживать. Применами её охватывало такое всеобъемлющее беспокойство, что он вдруг ни с того ни с сего решал, что в данный момент Рахиль нуждается в его защите и готов был кинуться в бой. По крайней мере, пока Рахиле оставалось у Дока и Сусанны, Гент не сомневался в том, что они позаботятся о её безопасности и обеспечат ей надлежащий уход. Хотя и в этом случае ему хотелось опекать возлюбленную и заботиться о ней самому. Да уж, ему самому не помешало бы посмеяться над собственными терзаниями. Если бы Рахиль узнала о чём он думает, то без сомнения сообщила бы ему, что они нуждается ни в какой заботе. и хорошо справиться со всем сама.